Библиотека выходила окнами на главную аллею. Сэр пит стоя у открытого окна, орал на форейтера и слугу Питта, собравшихся извлечь багаж из кареты. «Не смейте тащить их сюда!» — кричал он, указывая на чемоданы трубкой, которые держал в руке. «Это только утренний визит!» «Такер! Олух ты этакий! Господи! от чего это? У правой задней лошади такие трещины на бабках! Неужто не нашлось никого в голове короля, чтобы их смазать?» «Ну, как поживаешь, Пит? Как поживаете, милочка? Приехали навестить старика, так что ли? Баду, у вас прямилая мордочка! Вы не похожи на эту старую ведьму, свою мамашу. Идите сюда, будьте умницы и поцелуйте старого Питта!» Эти нежности смутили невестку, да и кого не смутят ласки небритого старого джентльмена, насквозь пропитанного табаком. Но она вспомнила, что ее брат Сау Даун тоже носит усы и курит сигары и приняла эти знаки расположения как нечто должное. «Пит потолстел», — сказал баронет после этих изъявлений родственных чувств. «Читает он вам длинные проповеди. Сотый псалом, вечерний гимн, а, Пит, принесите рюмку мальвазии и бисквитов для леди Джейн Хорракс. Болван, да не стойте тут, выкатив глаза, как жирный боров!» «Я не приглашаю вас погостить у меня, милочка, вы здесь соскучитесь». «Да и нам с Питом это было бы ни к чему. Я человек старый, и у меня свои слабости. Трубка, трик-трак по вечерам». «Я умею играть в трик-трак, сэр», — ответила, смеясь, леди Джейн. «Я играла с папа и с мисс Кроули. Не правда ли, мистер Кроули?» «Леди Джейн умеет играть в игру, которую вы чувствуете такое пристрастие, сэр», — произнес надменно Пит. «Ну, для этого не стоит оставаться, нет-нет. Отправляйтесь-ка лучше назад в Матбери и осчастливьте миссис Рейнсер. Или поезжайте обедать к Бьюту. Он будет в восторге от вашего приезда, могу вас уверить. Ведь он вам так обязан за то, что вы заполучили все старухины деньги. Ха-ха! Часть из них пойдет на ремонт замка, когда меня не будет на свете. Я заметил, сэр, — сказал Пит, повышая голос, — что ваши люди рубят лес. «Да-да, погода прекрасная и как раз подходящая по времени года», отвечал сэр Пит, внезапно оглохнув. «Я старею, Пит. Да и тебе, впрочем, недалеко уже до пятидесяти. Он хорошо сохранился, моя милочка леди Джейн, не правда ли? А все трезвость, набожность и нравственная жизнь. Взгляните на меня, мне уже скоро восемь десятков стукнет, ха-ха» и он засмеялся затем взял понюшку табаку подмигнул невестке и ущипнул ее за руку пит снова перевел разговор на лес но баронет как и в первый раз тотчас оглох старая что и говорить и весь этот год жестоко мучаюсь от прострела но я рад что вы приехали невестушка мне нравится ваше личико «В нем нет никакого сходства с этими противными скуластами бинки. Я подарю вам что-то хорошенькое, что вы можете надеть ко двору». И он потащился через комнаты к шкафу, откуда извлек старинную шкатулку с драгоценностями. «Возьмите это, милочка», — сказал он. «Это принадлежало моей матери, а потом первой леди Кроули. Прекрасный жемчуг. Я не стал дарить его дочери-железоторговца». Нет, нет, берите и спрячьте поскорее, сказал он, сунув невестке в футляр и поспешно захлопывая дверцу шкафа в тот момент, когда в комнату вошел Хорок с подносом и угощением. Что вы подарили жене Питта? спросило существо в лентах, когда Питт и леди Джейн уехали. Это была мисс Хорекс, дочь дворецкого, виновница пересудов, распространившихся по всему графству, особо почти самовластно царствовавшая в королевском Кроуле.